Глава двадцатая. Виктория. «Я все-таки настаиваю на том, чтобы поехать в больницу», — неуверенно произношу я, пока мы с Игорем идем к его машине. «Ну нет, это ерунда», — сквозь зубы цедит мужчина, держа себя за плечо. «Царапина». «Мне так не кажется», — уже более уверенно говорю я. Может быть, заражение. Надо в больницу. Хотя бы от столбняка привиться. И... Хватит!» Резко пресекает мои стенания Игорь. «Я сказал, никакой больницы. Отвезешь меня домой». После такого мой пыл отвести Булатова в больницу как-то резко улетучивается. Мне с ним еще работать, и портить отношения совсем не хочется. «Я хотела вам сказать...» Начинаю я, едва закрыв за собой дверь его Мерседеса, но Булатов жестом останавливает меня. «Тебе», — произносит он, глядя мне в глаза. «Давай уже на «ты». Мы не на работе». Не знаю отчего, но под взглядом этих пронзительно серых глаз я начинаю краснеть и смущаться, — Щеки горят, а губы дрожат от непонятного и незнакомого импульса, который мощной волной проходит сквозь все мое тело. «Хорошо, тебе!» Почему-то, заикаясь, произношу я. «Я хотела сказать тебе спасибо, что ты заступился за меня и спас от «не надо!» отрезает мужчина. Это не то, за что следует благодарить. Тогда за что стоит? За меня никто никогда так не заступался. А были поводы? Были. Дрогнувшим голосом отвечаю я. Не раз. Значит, все, кто был рядом с тобой, конченые идиоты. Я бы спасал тебя каждый раз, каждый день. Резкий поворот на дороге обрубает всю романтику, и Булатов резко ругается. «Твою же мать!» Простивик. «Ничего!» Я неловко смеюсь и продолжаю смотреть на дорогу. Квартира у Игоря, конечно, внушительная. Огромные двухэтажные апартаменты, какие я раньше видела только на картинке. «Ничего себе!» Присвистываю я под нос, стараясь не выдавать собственное восхищение. «Нравится?» — хрипит Булатов. «Пойдем за мной на кухню. Глянешь, что у меня на плече». «Да уж...» — я оглядываю рану Игоря. «Не так уж все и плохо, но...» «Я бы наложила парочку швов все же». «У меня есть хирургический набор. иголки. Кедук там! Мужчина кивком показывает на один из кухонных шкафов. Возьми, пожалуйста. Шить умеешь? Умею, но зачем вам иглы с киткутом? Я не непонимающе округляю глаза. Привычки прошлого. Ухмыляется мужчина и снимает с себя рубашку, немного залитую кровью. Черт! Я немного стыдливо посматриваю на мужчину и понимаю, что сложен он просто идеально. Греческий бог, ни больше, ни меньше. Стыдливо отвожу взгляд от его тела. Почему? Почему я так смущаюсь? Сама не понимаю. Но рядом с ним меня бросает то в мучительный жар, то в нестерпимый холод, а сердце замирает так, что, кажется, оно забывает, как биться. «Хорошо», — сбивчиво говорю я, в очередной раз чувствуя, как мои щеки горят. «Надо осмотреть вашу рану, твою». «Я весь в вашем распоряжении, доктор». Игорь улыбается и приближается ко мне. Садится на табуретку и покорно позволяет осмотреть его плечо. Я завороженно смотрю на его плечи и аккуратно касаюсь раненой кожи, боясь причинить боль. — Не больно? — почему-то тихо спрашиваю я. — Потерплю, — отвечает мне Булатов, едва заметно сжимая зубы. — Рана небольшая и неглубокая, шить не придется, я просто обработаю и наложу повязку. «Можно?» «Все, что посчитаешь нужным, я весь твой», произносит он и, немного помедлив, добавляет. «Пациент». «Хорошо», улыбаюсь я. «Хороший пациент». Следующие минут десять я обрабатываю пораненную кожу и накладываю повязку. «Все!» Заживет и будешь как новенький. Понял, док. А если честно? Пальцы Игоря легко касаются моих. Я рад, что ты рядом. А сейчас я в душ. Игорь, я... Я, пожалуй, вызову такси, поеду домой. Вик, время двенадцать ночи. Ну, куда ты поедешь? У меня есть гостевая спальня, оставайся. Я не могу. У тебя дома муж и трое голодных детей? Если я скажу, что да. Не поверю, смеется Булатов. Все равно не поверю. Оставайся, Вик. Он так близко, наши лица разделяют буквально пару миллиметров, и я не могу не чувствовать, как между нами раскаляется пространство. Так жарко. Я в душ. Булатов целует меня в лоб. «Не убегай, ладно? Не хочу, чтобы ты ехала с кем-то в такси в такой поздний час». Все внутри меня кричит о том, что надо уходить, но сердце решает остаться, и я киваю головой. «Ладно, только у меня нет одежды». Я неловко закрываю руками плечи, окончательно погрязнув в своем смятении. Только сейчас, помимо смущения, я испытываю еще и какое-то приятное, сладко-тягучее ощущение внизу живота, словно там расцветают цветы и летают бабочки. По коже мурашки дыхание сбивается. «Что я творю такое?» «Все в порядке. У меня много футболок и есть чистые полотенца из химчистки». «В душ хочешь? У меня есть гостевой на втором этаже». «Все это достаточно сомнительно, но я соглашаюсь. После такого насыщенного вечера горячий душ – самое то. Ехать домой действительно страшно». Да и раны Булатова я смогу немного присмотреть. Стою под каплями горячей воды, и все мои тревоги как будто смываются. Все вокруг становится таким понятным, ясным и безмятежным, что я теряю счет времени, наслаждаясь водой. Только что это за звук? Мне показалось, или дверь в гостевую ванную только что открылась. Мои драгоценные читатели, я приготовила для вас потрясающую новинку. Измена. Дочь от нелюбимого босса. Он гениальный хирург со своим бизнесом. Она его жена, работающая простым терапевтом. В один миг их идеальный брак оказался разрушенным. Смогут ли герои вновь обрести счастье и спасти своего ребенка?